Жарко, солнце поднялось высоко, палит, соленый пот сливается с такими же солеными слезами, а вокруг все смешалось, причитания, стоны, проклятия, чужая, непонятная брань ордынцев. Что кричат враги, разве разберешь? Только и можно понять, ругают, а сразу не догадался, свистнет плеть, разъяснит. В ответ скрипнет зубами мужик, пронзительным воплем ответит жонка. И над всей этой бедой, неизбывной в солнечной синеве, дрожит, переливается немудрящее, но милая русскому сердцу, песня жаворонка. Подстреленным жаворонком бьется мысль Анны. Одна в избе! Больная осталась! Ордынец вырвал из рук, швырнул в угол избы! Хворая! Не нужна! Дочка!» Доченька! Дорога свернула к лесистому холму. Ноги вязнут в песке, и в лаптях песку полно. Отсюда, с вершины холма, в последний раз можно увидеть родную деревню. Но люди шли, не поднимая голов. А глянешься, вместо родного гнезда Бориску увидишь. Стоит святой в дверях своей кельи. Не боится кормленый черт, что ордынцы свяжут. Нет, лучше не поднимать головы. От греха подали, а то не утерпишь. Скажешь, чего от горячего сердца. А вороги рядом, а в руках у них плети. Но Анна пройти молча не могла. Поравнявшись с кельей, она рванулась из ряда. Бориска, дочка осталась хворая, позаботься о ней. Бориска не шелохнулся. Стоит и истуканом, только руки перебирают узлы листовки. Примечание, листовка. Ремень с узелками, рот чёток для счёта молитв. Ответишь, царевича прогневишь. Эта мысль заставила окостенеть Борискин язык. А Анна, не получив ответа, рухнула на землю, натягивая верёвку, задыхаясь в петле. Прибежавшие ордынцы не пожалели плетей. Анна поднялась. Спина, плечи иссечены. Безумными глазами поглядела туда, где стоял Бориска. Нет его, дверь закрыта. Услышала, как он за дверью с засовом возится. До слуха дошел шепот. Пойдем, Аннушка, пойдем, бог ему судья, не протився, Анна, с упротивом и нас подведешь. Но уйти Анна не могла, обезумев, она рванулась опять, теперь уже к деревне. И опять упала с перетянутым горлом, бесчувственная к новым ударам. Не минуло Анну рабство ордынское, связанную по рукам и ногам, ее бросили в Орбу. Суждено ли ей стать игрушкой какого-нибудь Мурзы или упасть без сил, сожженной трудом и свирепым солнцем, где-то на берегу Орыка, текущего из Сырдарьи, кто знает. Будущее темно, как темна рабья доля, вдали от Родины, в Орде. Прошло два дня. Услыхав негромкий стук, Бориска подкрался к двери, припал ухом к доскам. Опять постучали. Весь липкий от пота, от страха, Бориска слушал. Шамкающий голос произнес за дверью. — Откройся, батюшка, откройся, святой человек! Бориска приоткрыл дверь, выглянул в щель. На крыльце, ухватясь сухой рукой за перильце, стояла изможденная старуха. батюшка! — запричитала она, увидев Бориску. — Беда, батюшка, на твою голову! Померла дочка твоя! Бориска вздохнул полной грудью. — Уф! Отерся лба пот, и, чувствуя, что дрожь больше не бьет его, сказал старухе, — Пойдем, бабка! — Пойдем, отец! Почитай, батюшка, над покойницей, шо положено! В сумраке избы Бориска не сразу разглядел, Накрытая дерюшкой маленькое тельце. Что-то дрогнуло у него в сердце. Дрогнул голос, когда, открыв книгу, начал он читать псалтырь. Старуха притулилась на пороге у двери, понурилась, слушала чтение, изредка всхлипывала. Голос Бориски уже не дрожал, мерно, неторопливо читал он. И когда на полусловье оборвал чтение, старуха встревожилась, взглянула на него. «Тяжку ему, отец!» А Бориска в это время зевал со смаком, с хрустом в челюстях. Потом послюнив в палец повернул страницу и вновь забормотал «Лениво! Привычно!» Глядел в книгу о сухими глазами. Старуха поднялась, кряхтя, опираясь на клюку, подошла к Бориске. «Уйди!» Бориска не понял, «Ты, бабка, чего? Уйди, сучья душа, уйди!» Дрожащей рукой старуха замахнулась на него, «Уйди, пока клюки не отведал!» Бориска нагнал спеси, приосанился, «Ну и уйду, а ты тут бесов тешь, еретица!» Захлопнул псалтырь. «Посол!» Не жёг деревень о рапшах, ибо и без огня разгромить деревню не мудрено, а дым над лесными просторами виден издалека. Но быстрее дыма, подхваченного ветром, летела впереди о молва «Орда идёт!» Пусть чистым оставалось небо над лесами, кровью и гарью несло от этих слов «Орда идёт!» Услышав их, русский человек надевал доспех опоясывался мечом, трогал жало стрелы, не затупилось ли. Из Ярославля-Юрьевца, из Переславля-Владимира и Мурома стекались рати к Новгороду Нижнему. Здесь в грозную силу слились полки Дмитрия Константиновича Суздальского и Нижегородского с полками градов подвластных Москве. Отсюда уходили рати навстречу ордам. Вот за деревьями уже не видно дубовых стен нижегородского кремля и только каменная громада дмитриевской башни высится вдали шли ради от нижнего к реке пьяия И кто знает, может ни один нижегородец увидав в лесном просвете сверкающую ленту пьяны, подумал о сверкающем волжском просторе, который виден с высоты откоса там дома в новом городе нижнем Иными глазами глядел на пьяну фома, два сотня мелика перешла реку, он нагнал Семёна, поставил коня рядом и, толкнув колено Семёна своим коленом, спросил. — Помнишь? — Ещё бы. В этих местах, лишь пониже малость, мы была от Тимира били. И ныне побьём. Семён промолчал. Фома дёрнул его за рукав. — Ты шо? Семён только рукой махнул. А спустя три дня, мелик, объезжая стан свои сотни, Остановил коня у ракитового куста. Под кустом в тени сладко похрапывал Фома. Семён не слезая с коня, тронул его древком копья. Фома не шевельнулся. «Эх так! Ни глаз и ни воздыхание!» Семен ткнул посильнее. Фома в ответ всхрапнул громче. Мелик слез с коня, принялся трясти Фому. Но тот только мычал. «Ишь, сонный медведь, но погоди у меня!» семён пошарил вокруг, сорвал травинку и, недолго думая, сунул его метелкой Фоме в ноздрю. Морщаясь, будто отведал кислого, Фома разинул рот, втягивая воздух. Потом так чихнул, что Семенов конь принялся встревоженно прясть ушами. А Фома открыл, наконец, глаза и, вытаскивая травинку, из носа заворчал. «Не балуй, Сёмка, дай поспать!» «Не дам. Где у тебя доспех?» а «В телеге!» «Ты в походе, аль на гулянке!» «Доспех в телеге! Сам под кустом кверху брюхом!» «Что делать будешь, если татары нагрянут?» «Тю! Всем ведомо, что царевича рапша! Далече! На волчьих водах стоит!» «Так с чего же я, скажи на милость? В эку жару панцирь на себя напяливать буду!» «Или тебе кто сказывал?» что царевич рапша на волчьих водах. Не мне, а князю Ивану Митричу сказывали про то князья мордовские. В том-то и беда. семён сжал кулаки. Дмитрий константинович сам в поход не пошел, сына послал. А князь Иван млад, неразумен и до медов охочь. Звериным ловом тешится, а сторожи не выставлены. Обычаи воинские не впряжении ратники ходят вроде тебя, не окольчужины а у иных и щиты не в исправе, и с улицы не насажены. Примечание. С улица. Метательное копье. Дротик. Воин заговорил Фоме. Он сел на траве, провел рукой по лицу, сонную одурь стер. Так, семён истина так. И ныне то, что кольчуги рубахи поскидали. Ходят голопупы. Ты б, хош, с князем Иваном потолковал. семён только вздохнул. «Станет он меня слушать, как же! Все они, Дмитриевичи, забыть не могут, что я от их батюшки, Дмитрия Суздальского, в Москву ушел!» «Погоди-ка!» — Фома схватил семёна за рукав. «Говоришь, слушай тебя князь не будет, а если мне попытать счастье?» «А ты что за воевода?» «Хошь не воевода, а с князьями говаривал, и Василию Кашинскому надерзил, и Михаиле Тверскому спуска не дал!» Симеон посмотрел в смеющиеся глаза Фомы и вдруг треснул его по спине. «И вправду так! Поезжай, лишачья душа!» Фома хохотнул, вскочил, поддернул порты. «И поеду, только в доспеху брежусь!» Солнце еще не дошло до полдня, когда уехал Фома, а сейчас поляну перечеркивали вечерние тени, под соснами темнело и лишь один мухомор, случайно озаренный закатным лучом, пламенел, даже как-то зловеще. семён нетерпеливо ходил по поляне, ждал Фому. Было ему не до мухомора, а думалось. Целая сотня людей на поляне станом стоит, а никто его не сшиб. Везет ядовитой гадине. Насильно оборвав мысль, семён заворчал на себя. «Ну куда забрел, ну куда?» «Выходит, кто не ядовит, тому и не везет. Вишь, глупость!» Фома выехал из-за кустов, как раз тогда, когда семён уже отчаялся его сегодня увидеть. Ехал Фома, сидя слишком прямо на седле, и лицо у него было необычайно строгим. семён бросился к нему. «Ну как? Ну что молчишь?» Не проронив ни слова, Фома натянул повод, с явным трудом перекинул ногу через седло но слезть не смог рухнул на землю семён опустился на колени боясь поверить в страшной догадки искал на фоме кровь, но крови нигде не было видно подняв бесчувственную голову фомы семён звал рог качнись дрог откликнись!» фома как мертвый судорога прошла по лицу семёна он поднялся крикнул воды увидав игната кремня повторил воды из родника холодной схватив принесенное ведро силой выхлестнул его на фому ухнув утробным ревом фома попытался подняться Семен не дал опрокинув ему на голову второе ведро кор топят!» 5 еще два ведра выплеснутые одно за другим залили в опль фомы Воины, довязь смеха, потаскивали ведра, но после четвертого ведра Фома нашел силы сесть, выплюнул воду, сказал сукаризной, «Вот ты нахлебался! Не хорошо людей топить!» Но семён был зол, хлестнул в него из пятого ведра. Фома затряс мокрой башкой, принялся утираться подолом панциря. «Я шалел, кто панцирем утирается, морду обдерешь!» Фома безнадёжно махнул рукой. «Ежели друг да на сухом месте топит, шо у морде кручинится, пускай морда пропадает!» Потом, что-то сообразив, спросил доверительно, с хитрецой. «Да ты, Семён, не как вздумал, что я выпимши?» «Пьян ты, пьян мертвецкий, лыка не вяжешь!» — крикнул Семён, нацеливаясь вылить на Фому шестое ведро. «Я! Я пьян!» Возмутился Фома. Потом, обмякнув, согласился. «Ну, пьян, так-то, меня бес попутал!» «Бес? Может, князь Иван?» «Не, бес!» Заплетаясь на каждом слове, вымолвил Фома. «Да, князя, я не доехал, кругом люди гуляют, ну и бес попутал!» Семен отшвырнул ведро, оглянувшись на воинов, приказал. «Тащите медведя ко сто!» сушится Похмелье Фомкин поход на князя Ивана даром не прошел. Видимо, выпивая, Фома распустил язык, и кое-что дошло до княжьего слуха. Так, по крайней мере, понял Семен, когда на следующее утро к нему прискакал воин. «Приказал князь Иван Митрич, тебе, сотник Семенка, идти со своей сотней в тыл!» стеречь брод на пьяне реке прокричал это гонец единым духом как велено было а потом наклонясь седла шепнул от себя ты семён михайлович поберегись за что про что не ведаю а только князь на тебя гневается!» спасибо на добром слове откликнулся семён и сурово приказал своим собирайтесь не мешкая В этот день, 2 августа 1377-6885 года, шумно было в запряни, и никто, ни хмельной князь Иван, вышедший покачиваясь из шатра, чтобы ехать на охоту, ни Семён Мелик, хмуро следивший за тем, как его войны на берегу пьяны, огораживали стан телегами, никто не знал, что те самые мордовские князья, которые ещё недавно клялись Будто царевича рабша стоит на волчьих водах сейчас с пяти сторон подводили к русскому стану орды гарапшаха увидев что карпалексин пошел с топором к лесу семён окликнул его ты куда коллев нарубить зачем надол бы сделать пред телегами надол бы Где уже складно будет не надо да почему семён михайлович конечно татары навряд ли сюда сунутся. «Стоять нам в битве без дела? А вдруг...» Семен говорил с затаенной тревогой. вдруг свои на наши надолбы напорются?» «Что ты, что ты, семён Михайлович?» Карп вытер рукавом сразу взмокший лоб. «Ты, значит, думаешь, что наши от татар за пьяну побегут?» семён молчал. Он стоял, вытянув шею, жадно вслушиваясь. Издали донеслись слабые, разрозненные крики. Потом, ширясь они, слились вопль, от которого у карпа мороз подрал по коже. Без приказа воины бежали за телеги, садились на коней. Лишь Семен стоял, не шелохнувшись, на пригорке, зорко следя за каемом. Над степью, над перелесками опрокинулось августовское небо. Чистое, синее в высоте, а у земли чуть подернутое колеблющейся от зноя мглой. В пяти местах лиловатая марева, пожелтела, замутилась. семён посмотрел на своих. «Готовы? Вовремя! С пяти сторон ударили на нас поганые!» Пыльные столпы расширились, слились в тяжелую мутную тучу. «Значит, нигде супостатов не остановили! Значит, с пяти сторон они пронзили русский стан и сейчас бьются по всему полю!» Шивыл Семён недоброе, но такой страшной беды, и он не ждал. Войны глядели на Семёна. Он неторопливо пошел к коню, так же неторопливо сказал: "Помните, ребята, ныне наша честь в том, чтобы брод удержать. Нужно будет здесь и помрем». Игнатий Кремень возразил негромко: "Ладно ли так будет, Семён? Там наши бьются, а мы здесь за телегами. будем держать брод, а не слышал?" «Битва от нас не уйдет! Маленько подожди!» Действительно, шум битвы явно катился к пьяне. «Бегут наши! Бегут! Хоть бы добежали!» Сбоку из-за осинника вынырнули всадники. С первого взгляда все поняли — вороги! Ордынцы мчались на сотню мелика. Сколько их? Не сочтешь! Задние тонут в клубах сухой пыли. Прыснули стрелы, забились подбитые лошади, враги, не принимая боя, шарахнулись в сторону. Едва скрылись вражьи конники, из осенника хлынули толпы наших. семён нахмурясь, смотрел, отмечая про себя. Безоружные, в крови, много и без доспехов, все растеряли. В глаза людям лучше не смотреть, безумные. И слов нет, один рев звериный. Вот оно, похмелье, сквозь зубы ворчал Семён, глядя на закипевшую пьяну. Брод не вмещал всех беглецов. Люди сваливались в омут, барахтались, топили друг друга.